Глава 43. Камиль. Отношения с Аликой словно вдыхают в меня жизнь заново. Странное ощущение, что я будто постоянно на энергетиках. Боль за сына все еще живет во мне, но после того разговора в ресторане мне стало легче. Каждое утро просыпаться с Али удивительно. Во мне не возникает желания выгнать ее или уйти самому. Все так органично и естественно, что мне кажется, будто так было всегда. Оглядываясь назад, я каждый раз удивляюсь тому, как все сложилось и как она появилась в моей жизни. Ведь не послушая я того идиотского совета от цыганки, мы бы не познакомились. И как бы смешно ни было, похоже, я реально торчу Феликсу как минимум бутылку хорошего коньяка. Тот, кстати, каждый раз многозначительно фыркает по поводу Али, намекая, что это вообще-то его рук дело. «Слушай, ну, по жертвам твоего брата тоже тупик» вздыхает Багров, когда мы в очередной раз встречаемся, чтобы решить, что делать. Остается одно. Надо как-то выйти на чувака из схемы с антиквариатом. Значит, выйдем. Киваю. Этот вариант я продумываю уже не один день. Чутье подсказывает, что все равно этим и закончится. Так что морально я давно готов. Готовь предложение. Есть кандидат? Цепко спрашивает Феликс. Есть. Я. Сам полезешь? Уверен? Будет кто-то другой, может сорваться. Мне надо стопроцентно вывести этого урода. Дальше тянуть нельзя. Ты сам слышал, что было на последнем собрании совета. Он мрачнее такивает. Да уж, клоунаду устроили тогда знатную. И только по одной причине я спустил все на тормозах. Шакалы, которые уже ждут нового хозяина, не должны предупредить его, что я копаю под их покровителя. Ладно, но учти, мне это не нравится. Чую, херня там будет какая-то может охрану возьмешь ты и сам знаешь что это спалит меня на раз второго шанса может не быть о том что я не могу подставить алику под удар благоразумно молчу но есть ощущение что феликс считывает и это добро сообщу как герман все устроит ждать приходится всего то пару дней которые я провожу в основном дома с алей мне кажется что с каждым днем она расцветает все больше никогда не был падок на баб Да, мог оценить женскую красоту, тело там, сиськи, но с ней словно какая-то другая система координат включается. Никто и рядом не стоит по той химии, что она вызывает во мне. Какая-то звериная потребность постоянно быть рядом, контролировать, что она в порядке, что ничто не угрожает. Может, это банальная паранойя. После того, что случилось с Маратом, после похищения все может быть». И вполне вероятно, моя кукуха уже поехала в этом направлении. Но, к счастью, Аля девочка понятливая и не спорит, принимает все как должное, что не может не радовать. Перед тем, как поехать в условленное место, оставляю Васе последнее указание. Конечно, я рискую, участвуя во всем этом. Условия встречи п***ц лихие. Если это подстава, то выбраться будет непросто. Но отец хорошо научил меня. Врагов надо добивать, а страху смотреть в лицо. Тем более, что теперь я отвечаю не только за себя. И это куда более весомо, чем собственная безопасность. Строгий дресс-код. Никакого оружия. И, судя по охране на входе, тут все очень жестко в этом плане. Машину приходится оставить далеко за пределами территории. Я едва успеваю выхватить еще несколько фигур вдалеке. Значит, по крайней мере, я не один приехал на торги. Уже хорошо. Пока подстава не пахнет. Проходите в комнату досмотра. Сухо роняет один из охранников. Меня воротит от этого, но позволяю себя отвести и провести все необходимое, с трудом выдерживая чужие прикосновения. Только после этого меня пропускают внутрь дома, но лишь для того, чтобы под присмотром уже другого охранника провести в небольшой зал. «Как все будет происходить?» Успеваю задать вопрос. Однако тот не отвечает, а уходит и запирает дверь. Вот теперь начинаю слегка напрягаться. По идее, Феликс в курсе, что и как назначено. Должен держать руку на пульсе, но все может пойти и не по плану, поэтому пока есть время, оценивающе оглядываю место. Просто на всякий случай. Огромная плазма в пол стены, минимум обстановки. Не очень-то похоже на зал для торгов, откровенно говоря. Проходит не менее получаса, прежде чем слышу, как снова щелкает замок. Резко оборачиваюсь к двери и вижу, как та открывается а затем заходит мужчина в маске на все лицо. Он неторопливо прикрывает дверь, а затем я замечаю в его руке пистолет. Что ж, я знал, куда шел. Однако... «Ну, здравствуй, брат!» — раздается сиплый голос. «Не узнал?» Снятая маска падает на пол, а я теряю дар речи. Наглухо, потому что передо мной и правда тот, кого я похоронил много лет назад. Мой брат, сгоревший заживо на моих глазах. Максут.